Глава 28. Вдруг набежала неведомо откуда туча, и пошел дождь, крупный, отвесный, сверкающий на солнце. Все в комнате за сценой, забыв про свои разговоры, повернулись к окну. Где-то вдалеке громыхнуло, дождь припустил гуще, стало слышно, как за окном в трубах гудит вода. Все вдруг заговорили о том, как это хорошо, что дождь, что гром, потому что предвещает тепло, особенно если промочит землю и грядки. Вернулся в комнату Зелинский, выходивший покурить. Он стряхивал с лица капли, а войдя сказал. «Слышали? Геринга поймали». «Где?» — спросила Князева с любопытством. «Не знаю. Там, по радио с площади. Ничего больше не разобрал». «А что с ним будут делать, Вадим Петрович?» — спросила Князева. «Ведь их казнить мало». Зелинский подошел к окну и стал тоже смотреть, как весело гуляет по кустам вода. Ответил, не оборачиваясь, что, по его мнению, будут судить всенародно за все страдания. И вдруг совсем о другом. «Нам-то долго ли заседать?» «Уже недолго», — отвечала Князева. «Там еще несколько свидетелей, да вот Ольга от завода с обвинительной речью. Она там вовсю Ведерникова клеймит». «А что ж его, жалеть?» — спросила Ольга. «Я так скажу, что он дезертир, прогульщик, хулиган». «И военный преступник», — пошутила Князева. «Пусть и не военный», — сказала Ольга. «Но раз он судится, значит, виновный». «Ну что вы, Ольга Викторовна», — удивился Зелинский. совсем не обязательно». «Не хотите подышать озоном?» — спросила князева Ольги. Дождь, видно было, как неожиданно начался, так и закончился в одночасье. Лишь крупные капли падали с веток. Они вышли на крылечко, глядя на этот промытый дождем мир. Воздух серебрился, дышала земля, и на ней разливался особенный свежести аромат. «Может, ты и права, Оля?» Начала Князева, что-то от последних минут заседания будоражило ее, искала выход для слов. «Я не хочу никого оправдывать, особенно всяких гуляк, которые пропивают свою жизнь. От них-то все наши беды!» Она посмотрела в глубину палисадника, в сиреневое сплетение голых веток, и вдруг ясно представилась, как в глубине набухшей древесины бежит, бежит чудодейственный сок для завтрашних листьев. И улыбнулась, и пожалела, что не может ничего рассказать этой девчонке из своих фантазий. Разговор ее немного о другом, но скажи, как на духу, Ольга? И тут посмотрела она в лицо девушке, что-то в нем выискивая для себя важное. «Скажи, ты хоть по улице-то гуляла? Ну так, чтобы от утра до вечера, чтобы в киношку заглянуть, на траве полежать, на лавочке побездельничать. Я так не гуляла», — будто с вызовом ответила Ольга. Но, наверное, даже такой ее тон не показался ей достаточным. Она быстро добавила, подчеркнуто выделяя слова. и я не хочу так гулять. — Почему же? — спросила князева. Она чуть не рассмеялась, но побоялась обидеть свою собеседницу. Разговор-то был серьезный. — Потому, — начала Ольга и запнулась, — мы бережем свою рабочую честь, и вообще у меня общественные дела. — У всех общественные, — вздохнув, произнесла князева, поняв, что ей кажется не пробиться к Ольге. Она еще по инерции сидит там на суде. Я тоже давно не гуляла. А мороженое? Я даже не помню. Я не знала, а оказывается его и вправду опять продают. Она в раздумье поглядела на деревья, решаясь откровенничать ей или нет. Не может же быть, это Ольга всегда такой деревянный. Вон и деревья лихорадит перед листьями. «В ней, в Ольге, где-нибудь потаенно, движутся, пусть медленно, свои соки, и срок их придет». «Вот до войны», — начала свой рассказ Князева, — «но смотрела теперь только на деревья». «Илья Иванович Букаты помнит, когда я после свидания не пришла на работу. Мы гуляли по парку, и Коля его так звали». Купил мне самое огромное мороженое. Оно стоило, помню, рубль. Вот такой круг. Их накладывали в железную круглую формочку, а по бокам зажимали круглыми вафлями. Да вы знаете. А на вафлях имена. Кому какое попадется. А я взяла в руки мороженое. Никогда я такого большого не ела. и ахнула. На одной стороне, на вафле, стояло мое имя. а на другой стороне его, и я решила — судьба. А потом, так вышло, поехала я на районные соревнования, я тогда легкой атлетикой увлекалась, и в районном кино шла очень смешная комедия «Сердца четырех», видела? Вот, я вдруг рядом увидела его вместе с девушкой, пока сидела полтора часа, что не передумала. и повеситься хотела, и убить их обоих, или его одного, ревела, весь смешной фильм проревела. В это время их позвали, и князева снова взглянув в глаза Ольги, спросила, «Пойдем, будем обличать с какой-то необычной интонацией?» «Будем», — уверенно сказала Ольга и ушла. А Князева еще раз задержалась взглядом на этом палисаднике, очень не хотелось ей отсюда уходить в тяжелый этот клуб, на сцену, с ее искусственным освещением, с подростком в углу, с щуплым и странным таким подростком, которого, не видя, еще вчера она про себя осудила. а может и сегодня вслух осудит, но уже не было в ней такого внутреннего напора, который бы ей подсказывал, что все она делает в отношении его правильно.